Глава 5. Артефакты могут сбоить. Стеша и Стелла медленно едут на своих байках в сторону Ружева, а позади них, держа дистанцию, следуют телохранители. Книжная и внучка губернатора не застали травника в деревне, тот отправился в Питер, так сказала хозяйка дома, которая радушно встретила подруг. Дочка Леры и Вовы заявила, что дядя Стас занятой человек, и к нему в гости надо приходить только по договорённости. А лучше записи, как делают пациенты. Ну мы же не болем, возразила Стеша. Когда приходят друзья, то не обязательно предварительно предупреждать, добавила Стелла. Согласна, серьёзно кивнула девочка. Я вот иногда хожу к Серёжке, живущему на другом краю деревни, а он то в лесу идёт, то на речку. Ноги просто так бью. Тут вроде недалеко, но всё равно обидно. Вика, наши гости уже поняли твои взгляды. Будь радушной хозяйкой, пожурила дочку Лера. Кнежна с подругой хотели сразу вернуться, но помешала гроза и ливень. В такую погоду на байках не погоняешь, пришлось остаться на ночь. А с телохранителями с те же поговорила и те ушли в столицу порталом, оставив свои мотоциклы во дворе дома. Кнежна пообещала, что в обратную дорогу отправится завтра. Почему подруги сами не воспользовались кругом перемещения и им захотелось пообщаться с хозяйкой дома? Впрочем, не стела, не стеша, так и не смогли себе объяснить такого решения. Скорее всего, из-за спокойной атмосферы и любопытства очень они рассчитывали от Стаси узнать какие-нибудь подробности. Увы, про парня разговор, если и заходил, то вскользь, и Лера никаких секретов не раскрыла, ссылаясь, что и сама мало знает. А вот утром пришлось преодолевать лесную дорогу Тяжёлые мотоциклы вязли, наровили завалиться в грязь, но подруги упорно и из последних сил вели свои байки. Селохранители предлагали помощь, но девушки гордо отказались, сами себе не отдавая отчёта, из-за чего. Перепачканные в глине, они сумели за несколько часов форсировать раскисшую грязь, где это даже слезая и толкая свои байки. "Стеж, что-то мне такие путешествия не нравятся", резюмировала Стала. Все мышцы болят, и нет никакого удовлетворения от владения двухколёсной техникой. Согласна, согласилась Кнежна, смотря на приближающийся паром. Перемещаться следует в комфорте, а на байках можно погонять, если есть желание на треке, но никак не по грязи. Но мы же не можем оставить мотоциклы в ружеве, вопросительно посмотрела на подругу брюнетка. Сами мойти в столицу порталом? Не отвечая на её вопрос, поинтересовалась Кнежна Так до все посчитают, что испугались трудностей, печально вздохнула Стелла. Мой дед первый заявит, что он предупреждал и не приветствовал такое увлечение. Отец Игромов его вовсе назовут слабачками, хмурость чищая с кожаных штанов грязь, ответила Стеша. Взялся за гуж, не говори, что не дюж, припомнила одно из любимых высказываний деда, которое является известной пословицей. Стела С упорством, достойным восхищения, девушки добрались до столичной резиденции, где оставили байки в гараже и отправились отмываться от грязи. Пока подруги не озвучивали своих мыслей, но в ближайшее время за рулём мотоциклов их вряд ли кто увидит. Деревьев и кустарников рядом нет. Зато имеются сорные травы, которые помогут отбить атаку, если та последует. Да и сам дать сдачи тоже смогу. Но придётся выложиться. А о побеге на Яймахе и думать нечего. Глушу байк и приказываю голему спрятаться между битыми кирпичами. Неизвестные охранники тоже не теряют времени даром. В магической сети возникает одно возмущение за другим. Приезжие активируют различные заклинания, но пока не могу их идентифицировать. Вроде бы небоевые и незащитные. Что за черт? Меня пытаются прощупать и подавить волю? «Хозяин, ментальная атака!» предупреждает Джейдер. Справимся, сцепив зубы, ответил я, почувствовав лёгкую слабость. Рассеивать заклинания не так-то просто, особенно когда защита выставлена совершенно от другого, но преобразовать щиты несложно, что и делаю. Из лимузина выбрался высокий господин лет под 60. Он что-то короткое и раздражённое бросил охранней и погрозил тростью. Его телохранители медленно пошли к джипу, атаковать прекратили. Покачивая головой и что-то бубня себе под нос, господин с тройстью направился в мою сторону. Его седые волосы взлохмачены, кусает губы, а магический фон вокруг его фигуры показывает, что он чем-то сильно встревожен и опечален. Я бы даже сказал, что у человека случилось большое несчастье, и он с трудом себя контролирует. Желает высказать какие-то претензии, но с ним не знаком и не пересекался никогда, хотя он кого-то смутно напоминает. Извиняем. Ты Станислав Викторович, травник и глава клана парфюмеров, спросил господину, у которого трость фанит магической энергией так, что аж глаза режет. Допустим, пожал я плечами. Мы незнакомы и хотелось бы узнать, к чему весь, указал на охранников, застывших у джипа, этот цирк. Они всё неправильно поняли. Помурчился тот и поспешил представиться. Глава клана Водные пути Гурноман Леонид Степанович. «Чем обязан?» Поинтересовался я, решив, что речь пойдет о продаже моих земель. На этот раз наверняка последуют угрозы. Тем более, началось все с демонстрации силы и даже последовала атака. Правда, угрозу мы легко с големом отвели. Опять-таки, сын главы клана мне показался нормальным парнем, что редко случается, если отец придерживается других взглядов. Недаром говорят, что яблоко от яблони. Но... В этой жизни различные чудеса случаются даже без магии. Достаточно вспомнить взаимоотношения Михаила и Жанны. «Михаил разбился!» Огорошил меня Леонид Степанович. Голосы у главы клана тверд и сух, но желваки на скулах заходили ходуном. «Он жив?» — уточнил я. «Да». Кивнул тот, но потом скрипнул зубами и добавил. «Пока еще жив. Целители дают...» Неутешительные прогнозы. Простите, но я-то вам для чего? Искренне удивился, понимая, что сейчас лучшие специалисты борются за жизнь парня. Профессор Майнин Пётр Борисович уже вылетел из столицы, хрипло выдохнул гурноман. С ним имел беседу и случайно упомянул вас. Он велел отыскать и бросить помощи. Не совсем его понял. Он что-то говорил про нестандартные подходы, лёгкую руку и супермагические посылы. Я сразу в машину, своим людям дал задание узнать, где вы находитесь и что необходимо переговорить. Он криво усмехнулся. Сами понимаете. Охране следует отдавать точные указания. Она, находясь в расстроенных чувствах, неоднозначно выразился. Ещё раз приношу свои извинения. Станислав Викторович Вы не могли бы с нами проследовать и осмотреть Михаила? Железный мужик, держится на моральных волевых, а в душе-то у него непросветная тоска и ужас. Любит он своего сына, а сейчас у него рушится весь мир. Костяшки пальцев на набалдашнике трости побелели, пальцы левой руки сжаты в кулак. Вы так и не сказали, что случилось с Михаилом? Немного озадаченно ответил, понял, что авария А он говорил про участие в гонках и про какой-то амулет перемещения. Амулет последняя надежда. Он сработал с задержкой, вошёл в резонанс с источником сына, и теперь происходит непонятное что. Силы Миши тают на глазах. Лечение не помогает. Целительская магия отскакивает, ответил Леонид Степанович, сглотнул и добавил: Целители говорят, что сыну осталось пару часов. С таким они никогда не сталкивались. Разводят руками и прячут глаза. Консультации по телефонной связи с Маниным и другими нашими светилами не помогли. Признаюсь, хватаюсь за любую соломинку, но время может быть упущено. Где Михаил лежит? Уточнил я и дал Жейдеру отбой. И велел, чтобы он занял свое место в кофре, желательно незаметно. В целительском центре имени Болейра. Это... Выделить человека, чтобы указал дорогу, перебил я его и завёл байк. "Спасибо", кивнул тот. "Могу лично с вами отправиться, тут не так далеко. Да и со мной быстрее получится, а то ещё охрана центра может не пропустить". Мне осталось только согласиться. Устроился на байке, а за моей спиной сел гурноман. Конечно, ездить и возить пассажира без шлема есть нарушение правил, даже стесеньника Но я предупредил Леонида Степановича, что выставлю воздушный пузырь вокруг наших с ним голов, чтобы могли переговариваться и не беспокоиться о защите. Если произойдет ДТП, то пузырь не спасет, но будем надеяться, что ничего не случится. Когда проезжали мимо джипа с охраной и лимузина, возле которого суетился водитель, то я чуть улыбнулся от того, как люди главы клана отреагировали. Удивление на лицах, выпеченные глаза, а потом забегали и засуетились – Дело в том, что они остановились в неудобном месте, и развернуться там практически невозможно. Придётся задом сдавать, а мы уже далеко уедем. До целительского центра доехали минут за 15. Честно говоря, раз 5, если не больше, пришлось нарушить правила дорожного движения, не говоря уже о превышении скорости. Поэтому-то мы и подъехали к крыльцу больницы под завывания полицейских машин. Правда, мой пассажир коротко на служителей правопорядка рявкнул: предложил им проследовать в пешее путешествие в Африку, понятия не имея почему, и чуть ли не бегом вбежал по ступенькам, прося меня поторопиться. Господа полицейские, форс-мажор, развёл я руками, но потом добавил: "Обращайтесь в отделение стражи, а сейчас, извините, спешу". Дожидаться ответа не стал, поспешил за Леонидом Степановичем. Охранник меня не захотел пускать, требуя какие-то бумаги или запись на приём. Гурманан в этот момент находился на площадке лестничного марша, ведущего на второй этаж. Он успел пересечь широкий холл и подняться. Отец Михаила заметил, что меня не пускает третий выслужака. Глава клана на весь целительский центр громко выргылся, да так, что проходящая медицинская сестра уронила пачку бумаг, которые разлетелись по лестнице, а охранника, преграждающего мне проход, подхватила два потока воды и отшвырнула в сторону. "Станислав, поспеши!" крикнул господин гурноман и призывно рукой махнул. Извини, буркнул я, проходя мимо си큐рити, который сидит в луже воды. Как так быстро отец Михаила применил один из своих даров? Он же ни секунды не думал, отправил посыл, и водная стихия откликнулась. Если же правильно успел заметить, то и немного энергии на это потребовалось. Он стихийник, сильный, прокомментировал голем, который каким-то чудом оказался у меня за пазухой. И когда успел под куртку забраться, Я просил питомца не отсвечивать, чтобы ненужные вопросы никто не задавал. Джейдер, конечно, молодец, учится быстро и находит нестандартные пути решения проблемы, но таскать его не очень-то удобно. К тому же он постоянно меняет температуру своего тела или, правильнее сказать, оболочки. В коридоре второго этажа бегают целители, стоит пара человек охраны, с которыми уже сталкивался. Нервно прохаживается невысокая щупленькая женщина, прижимая к заплаканным глазам платок. «Как он?» – резко спросил Гурноман. Женщина, ни слова не говоря, бросилась к нему и уткнулась лицом в грудь. Леонид Степанович шепнул мне. «Жена!» А сам стал ее поглаживать по волосам и чуть кивнул одной из целительниц, вышедшей из палаты. «Пока без изменений», – покачала та головой. «Галя!» Я привёз того, о ком нам говорил Пётр Борисович, осторожно отстраняя от себя супругу, сказал Леонид Степанович. Женщина резко дёрнула головой и посмотрела на меня. В её красных от слёз глазах мелькнуло удивление и разочарование. Но она заставила себя улыбнуться и посмотрела на мужа. Тот чуть кашлянул и сказал: "Станислав Викторович, позвольте представить мою супругу, Галина Васильевна Гурнаман. Очень приятно. Немного склонил я голову, отдавая Дане этикету и более внимательно осматривая женщину. Одета наспех, вещи дорогие, но не гармонируют друг с другом. Прическа растрепана, косметика потекла. Женщина попыталась улыбнуться, но на ее глазах навернулись слезы, и она резко отвернулась. Не верит, что смогу помочь, а Майнин еще не приехал. «Мы пройдем к Михаилу», – отошел от жены Леонид Степанович и кивнул мне в сторону палаты. Целительница хотела что-то возразить, но не посмела. Халатов нам никто не предложил, а входить с улицы в стерильное помещение как-то неудобно, но не требовать же бахил или искать спецодежду. Ещё недавно весёлый и уверенный в себе парень лежит на кровати весь в бинтах. К нему подключено сразу несколько аппаратов для поддержания жизни. Идёт переливание крови, вводятся какие-то препараты, суетятся возле пациента целители, их двое. И одна медицинская сестра внимательно наблюдает за показаниями приборов. Пульс падает, ниже 40 ударов, восклицает девушка, смотрящая за давлением и ритмом сердца. Чёрт! Фёдорович, вливая энергию, сидит женщина, и с её рук в сторону Михаила уходит поток магии. Но у меня заканчивается резерв, отвечает целитель, держащий ладони в районе грудной клетки пострадавшего. «Марго, у нас ничего не получается! Мы швыряем посылы и энергию, а та не приживается!» Источник парня не отвечает. Он резко замолкает, заметив нас с Леонидом Степановичем. «Что это означает?» Нервно спрашивает отец Михаила, от которого пошла ощутимая угроза. «Они еще о чем-то говорят, спорят, но я прикрыл глаза и запустил свою диагностику. Ауры целителей, их лечебная магия, испуг медицинской сестры, злость гурномана...» «Все не то. Мне необходимо понять, что с разбившимся в автомобильной аварии парнем. Михаил в коме, медикаментозный или из-за травм – непонятно. У парня десяток, если не больше переломов, в том числе и смещение позвонков, разрывы связок, а про ушибы и порезы не говорю. Но это все полбеды. Такие травмы лечат и довольно успешно, при определенных обстоятельствах, в том числе наличие денежных средств. Источник – вот в чем большая проблема». Не представляю, как такое могло произойти, но дар парня представляет из себя осколки или ошмётки, переплетённые с каким-то странным заклинанием, пытающимся отвести энергию, и происходит непонятное действо. Энергия во что-то преобразуется и мерцая исчезает, но спустя пару мгновений появляется вновь. Из-за чего такое состояние? Мне необходимы подробности, задумчиво говорю я. Целительница снисходительно усмехнулась о тот, к кому она обращалась. Фёдорович ответил: "Авария на большой скорости, взрыв машины, амулет спасения не успел сработать или вошёл в какой-то резонанс". "Всё же", соизволил ответить целительница. "Простите, но кто вы такой? Почему в грязной одежде?" "Не до этого сейчас", отмахнулся я. "Источник Михаила Леонидовича почему не заблокировали?" «Неужели не видите, что нам не на что воздействовать? Парень при смерти и спасти его может...» «Помолчите!» Резко перебил я женщину и осмотрелся. Палата светлая, живых растений нет, дерева и то почти отсутствует, одни искусственные материалы. А за окном качаются ветви березы. Попытался открыть раму, не получилось, короткий удар локтем в стекло и то осыпается осколками». А внутрь помещения врывается ветер с живыми магическими потоками. Круг силы не создать, но он необходим. Что если помудрить с собственными жгутами и из них попытаться создать связь с той же берёзой? Одно за другим решение отвергаю, осознаю сложность и тяжёлое положение парня, но и не могу начать что-то делать, боюсь остановиться на полпути, когда иссякнут силы. Алгоритм заклинания сложный, длинный с многочисленными если и или. Но его пытаюсь реализовать. В магическом зрении образуется круг силы, от которого тянутся линии к ветвям дерева. Всё, подпитку установил. А теперь уже остановка, встревоженно восклицает медсестра. Прямой массаж или дефибриллятор? уточняет Фёдорович у целительницы. Офигели, вмешиваюсь я и отправляю свой щуп к Михаилу. Не сметь отошли все. Да что вы себе позволяете? кричит целительница и подбаченивается. Ей на вид лет 40, немного отёкшее лицо, косметика не помогает скрыть следы воздействия. Да-да, редко, но и среди целителей находятся любители крепких алкогольных напитков. Отвечать ей не планирую. Надо завести мотор Михаила. Делать с помощью магии массаж сердца сложно и опасно. Магия сжимает важнейший человеческий орган и одновременно стимулирует его работу, выпуская небольшие энергетические разряды. Спасибо, наставница, царствие ей небесное, научила, но предупреждала, что отваживаться на такой шаг следует только в безвыходной ситуации. Сейчас именно такой момент. Ничего другое не поможет. Отец Михаила что-то выкрикивает, хватает за руки целительницу и оттаскивает в сторону. Женщина хотела меня оттолкнуть или как-то помешать. Сам я уже на корточках, принимаю в себя энергию, преобразую её в необходимые алгоритмы и направляю в пациента. Да. Передо мной лежит обычный больной, ассоциации его с парнем, с которым мог бы подружиться, уходят на второй план. Есть пульс, сквозь пелену доносится голос медсестры. Но я и так уже это знаю. Правда, пока ещё сердце не бьётся самостоятельно, это его сокращает моё заклинание. Никак не могу подобрать ритм. То быстрее, то медленнее сжимается и разжимается мотор. Стремительно летят миллисекунды, кажущиеся минутами. Но наконец меня устраивает, с какой периодичностью происходят толчки. Закрепляю жгут в ношу корректировки и выпускаю сразу пять диагностических ловушек. Необходимо собрать источник Михаила, отделить и народное заклинание и соединить всё вместе, а потом как-то заставить его работать. Первый провал мои магические посылы растворяются, как только соприкасаются с энергией Михаила. Почему такое происходит? Догадываюсь, что действие артефакта Последняя надежда продолжает работу. Как его отделить и выключить? Ответ банален: лишить энергии, точнее, выкачать её. Это очень опасно. Источник парня не выдержит и с хлопницей, тогда умрёт мозг. Увы, Михаил слишком сильный стихийник, и оборвано много связывающих нитей, которые уходят и в мозг. Рискнуть? У меня в рюкзаке есть склянки говорю никому конкретно не обращаюсь требуется те, в которых есть светло-зелёные и ярко-красные зелья. Минуту, восклицают сразу отец Михаил и Фёдорович. С меня снимают рюкзак, двинуть не могу ни рукой, ни ногой, очень великое напряжение. Харёк притаился за пазухой, но чувствую, как он начинает меня подпитывать. Круг силы не оправдвывает возложенных на него задач. Влить в пациента склоняется над моим лицом целительница, в глазах которой уже нечто сродни уважению. Нет, в меня, отвечаю ей, с трудом удерживая контроль над несколькими десятками щупов. Зелье концентрации и бодрости должно помочь к последующим откатам не привыкать. Сейчас же не до этого, пока нет решения, как убрать осколки заклинания, которые пытаются телепортировать источник Михаила. Да-да, именно к такому выводу пришёл, но почему так произошло, непонятно. Амулет, если он исправен, никогда не раздробит своего владельца, и уж тем более не станет выполнять свою заданную функцию таким образом. Необходимо переключить на что-то другое магический посыл последней надежды. Нейтрализовать его своими ловушками не получается. Шум листьев за окном, дуновение ветра в лицо и неожиданно приходит идея. Реализовать её сложно, потребуется много сил, но терять время нельзя, а других вариантов не вижу. Окно ни в коем случае не закрывать. Выдавливаю из себя и прикрываю глаза полностью, отрешившись от происходящего в палате. Есть только я, травник, которому подчиняются растения и пострадавшие от спасительного заклинания. Ясно, что амулет дал сбой и сработал с опозданием. Возможно, Михаил настолько сильно разогнал тачку, что перенос сработал в момент взрыва или чуть позже. Не исключено, что наложились еще какие-то неизвестные мне факторы. От крохотных заклинаний переноса тяну нити и связываю с листьями на дереве. Короткий посыл и березовый листок отделяется от ветки и переносится в неизвестном направлении туда, где по замыслу создателя артефакта человек окажется в безопасности. Сколько уже сорвал листьев. Как долго длится очищение организма больного? Ответа нет. Энергетическая подпитка заканчивается, круг силы истощён, как и мой питомец, продолжающий делиться последними крохами энергии. Монотонная работа, но от неё никуда не деться. Наконец наступает момент, когда последнее заклинание перемещения поймано, а потом удалено из организма Михаила. Теперь уже становится намного легче. Мои жгуты у ловителя собирают источник парня и сводят его воедино. Но как завести то, что оказалось разрушено? Переплетаю порванные нити, восстанавливаю связи, направляю немного энергии и бью по источнику разрядом, надеясь, что тот отреагирует на ложную угрозу. Алгоритм прописан таким образом, что магия гонщика должна решить, ей кто-то угрожает и начать сопротивляться. Ух, так и происходит». Самое страшное позади. Теперь следует заняться обычным лекарским делом: срастить повреждённые кости, восстановить связки и сухожилия. Однако на это нет сил. Отзываю все свои щупы, надеясь, что целители теперь справятся самостоятельно. Господа, осторожно вливайте энергию в Михаила и начинайте лечение. Открыв глаза, говорю хриплым голосом, пытаясь встать на ноги, но все мышцы затекли, и почему-то за окном уже темно. «Что-то со зрением?» «Нет, все отлично вижу, даже не подключая свой дар. Наступил вечер, а может и ночь, которая в Питере не такая темная». «Станислав Викторович, осторожнее!» восклицает медицинская сестра, но уже не та, что дежурила у аппаратов. Девушка моложе и выше. Она подхватывает меня под руку и помогает подняться. «Спасибо». Благодарю работницу в белом халате и киваю в сторону стоящего на тумбочке графина. «Налей, пожалуйста, горло пересохло» минуту. Осторожно отступает от меня девушка и наполняет стакан живительной влагой. Чертовщина, бурчу себе под нос, когда сообразил, что рукой двинуть не могу. Мышцы онемели, но хорошо хоть их не сводит. Кое-как с помощью медсестры напился и сразу почувствовал себя лучше. Однако ещё не могу с места двинуться. Профессор Майнин время от времени на меня бросает задумчивые взгляды, а сам ладоньи положил на перебинтованную голову Михаила. «Подозреваю, Петр Борисович опять у меня начнет допытываться, что и как сделал. А не пора ли мне под шумок свалить? Целителю сейчас не до расспросов, потратит свой резерв мгновенно и еще не раз будет подпитывать свой источник. Михаил стабилен, угроза жизни миновала и можно не волноваться. В любом случае, я в ближайшее время не помощник, необходимо отдохнуть и отлежаться. Даже голем и тот обессилел, как бы ни пришлось своего питомца восстанавливать» очень много от своего резерва отдал. Джейдер, ты меня слышишь? мысленно обратился я к Харку. С небольшой заминкой тот ответил: "Хозяин, всё хорошо, восстанавливаюсь. Несколько часов не смог осуществлять твою охрану. Прости". "Отдыхай", облегчённо выдохнул я. Медленно вышел из палаты. Леонид Степанович с женой беседуют у окошка с каким-то целителем. Охранники главы клана при моем появлении синхронно и приветливо улыбнулись, а среди них есть один, кого мой питомец потрепал. Уточнил у этих мужиков, как пройти в туалетную комнату, захотелось умыться и нужду справить. «По коридору и направо там уборные комнаты», — указал кто-то из телохранителей. Чередуя холодную и горячую воду, намочил даже волосы, немного приободрился. «Понимаю, это временное состояние. Откат может наступить в любой момент». Хорошо, хоть свой рюкзак забрал. Он у меня на одной лямке на плече висит. Не помню только, когда успел его взять, но это не так важно. Кстати, две склянки, которые просил в себя влить, остались в палате. Но не возвращаться же за ними. Рядом с туалетными комнатами находилась чёрная служебная лестница. По ней спустился, решив не тратить время и не возвращаться через парадную. Правда, есть ещё одна мысль, из-за которой обрадовался, что могу уйти незаметно. Очень не хочется пускаться в рассказ, как я добился такого результата лечения. Подозреваю, что опять сделаю всё не по науке, и за это могут попенять, а то и по шапке надавать. Победители не судят, но на разговоры нет ни сил, ни желания. Вышел во двор медицинской лечебницы, отметил про себя, что тут идеальный порядок. Газончик аккуратный, деревья подстрижены, жизненных сил у берёзы забрал не так много да восстановится и без моего вмешательства. Листьев на ветвях достаточно, но, честно говоря, не меньше трети отсутствуют. Байк меня дожидался у лестницы, рядом с припаркованными машинами главы клана и джипом со столичными номерами. Интересно. А почему Майнин не воспользовался порталом, а задачился я? Совсем забыл, что в этом мире существует мгновенный переход из одного места в другое. Кстати, очень удобно, в том числе и в экстренных случаях. Скорее всего, у профессора имелись какие-то собственные соображения на этот счёт. Ключи от байка оказались в замке зажигания. Яймаха завелась, и я беспрепятственно выехал с территории целительского центра. Пётр Борисович, полностью сосредоточенный на залечивании травм у сына горномана, с Леонидом Степановичем они давние знакомые, и он не мог не откликнуться на зов о помощи. Что произошло и почему не сработал артефакт «Пусть разбирается гром». Как и с тем, из-за чего вдруг сбились метки переходов и нарушилась работа порталов. Вообще-то такие вещи время от времени случались. Примерно это как раз в сотню лет, если не реже. Магический фон планеты, энергетические потоки входят в резонанс с парадом планет, активностью светила и… профессор в такие объяснения не верит считается притянутым за уши, но другого объяснения пока нет. Когда он уже подъезжал к Питеру, то пришло сообщение, что всё восстановилось и функционирует как раньше. Самое интересное, что временно выходит из строя и навигационное оборудование, но на заклинаниях, кроме переходов, это никак не влияет. Когда он вошёл в палату, то застал травника сидящего по-турецки, а за окном один за другим исчезали листья с берёзы. Что он делает? Спросил Майнина, глава целительского центра. Работает, буркнул в ответ Пётр Борисович, запуская диагностический лекарский щуп для сбора информации. Не сказать, что увиденное его потрясло. Нет, приходилось сталкиваться и не с такими травмами, в том числе и с разорванными в клочья источниками у стехиников. Случалось лечить одарённых, у которых переплетались остаточные заклинания с боевыми или бытовыми артефактами или совсем простыми, обычными Вот только метод был совершенно другой. В первую очередь отыскивалась неповреждённая частичка источника. Её сразу же блокировали и начинали выращивать, а всё остальное, что пострадало, удалялось. Но этот случай один из уникальных. Очень много травм, которые не залечить без помощи магии самого пострадавшего. Времени, чтобы восстановить источник, который станет функционировать, тут нет. Профессор ещё не понял задумки уникального самоучки, удивляется скорости воздействия и точностью, с которой отводится из организма заклинание спасения, ставшее в данном случае возможной причиной гибели. Майнин не вмешивается, заворожённо наблюдает со стороны, как когда-то давно смотрел на действия своего учителя. "На что ты сделаешь дальше?" шепнул себе под нос Пётр Борисович, когда травник очистил организм больного из источника из таких обшмятков не собрать и уж тем починить и активировать, не говоря уже про то, чтобы привести его в рабочее состояние. Он ошибся. Станислав сумел и сделал это ещё более изящнее и проще, и в какой-то степени бесцеремонно, он запустил какую-то ловчую сеть. Такая ассоциация пришла на ум профессору. Собрал все куски источника, переплёл их между собой, а потом ударил разрядом и получил ответ. Да-да, активации и восстановления прошли, и над этим обязательно стоит подумать и провести кое-какие опыты. Майнин уже мысленно наметил с десяток вопросов, которые задаст парню, но тот вновь сбил его планы, заявил, что на большее нет сил и попросил заняться лечением пациента кого-нибудь из присутствующих в палате. Профессор поспешно исполнил пожелание травника. Пётр Борисович Кейносы выполнять просьбу словно находился ассистентом на операции. Ведь больной не сможет самостоятельно выкарабкаться. Пусть Станислав всё для этого и сделал. Травник черпал силы и магию из природы. Энергетические потоки не остались для профессора незамеченными. В том числе и то, что резервов у Станислава не осталось. Он и пару шагов не сделает. Свалится без сил и как минимум пару часов проспит. А ещё следует учесть откат. Да и время для разговора всегда найдётся. Глубокой ночью Петр Борисович закончил работу. Он дико устал, но доволен, и теперь сын приятеля поправится за пару дней. Именно такой прогноз дал профессор облегченно выдохнувшим родителям. «Дорогой ты мой человечище!» Тряся руку Майнина и не зная, какие слова благодарности подобрать, несколько раз подряд повторил Леонид Степанович. «Не стоит!» – устало улыбнулся профессор. Вам очень повезло, что сумели отыскать Станислава Викторовича, и тот не отказал. Боюсь, я бы ничем не смог помочь, даже приди раньше него. Ой, не стоит преуменьшать свои заслуги, покачала головой повеселевшая, но ещё заплаканная госпожа Гурноман. Ни капли не вру, серьёзно ответил Майнин. Стас всю основную работу выполнил. Его подходы к проблемам ставят меня в тупик. Не стану скрывать, возможно, и я сумел бы спасти вашего сына, но его восстановление заняло бы по меньшей мере пару месяцев. Сейчас же он уже через пару дней окажется на ногах, но физически перенапрягаться не следует, а уж об участии в гонках пусть забудет на, скажем, квартал. Я его и близко к гоночной машине не подпущу, воскликнула Галина Васильевна, но потом чуть слышно добавила: на какое-то время точно. Ладно, а где же Станислав Викторович? поинтересовался профессор. Когда в себя придёт, хочу переговорить. А он разве всё это время не с вами находился? нахмурился гурман. Нет, Медленно ответил Майнин. «Несколько часов назад покинул палату. У него не оставалось магической энергии. Я ли на ногах держался?» «Но мы все время находились в коридоре. Его не видели», — неуверенно сказала женщина. Профессор и отец Михаила друг на друга посмотрели. В глазах Майнина сторонний наблюдатель мог легко заметить удивление и осуждение. Леонид Степанович осознает, о чем говорит его старый приятель. Когда целители выкладываются полностью и даже чуть больше, то они получают нехилый откат. Что если Станислав, вылечивший его сына, куда-то отправился на своём байке? Ты видел парня, с которым я сюда приехал, громко спросил гурноман своего начальника охраны. Да, коротко подтвердил Геннадий Петрович. Он 3 часа назад покинул палату и уехал. Как уехал? На чём? Одновременно спросили Майнин и глава клана Водные пути. Так на своём мотоцикле пожал плечами начальник охраны. На чём же ещё? Приказа задерживать его не было. Идиоты, прошептал гурноман. Немедленно отыскать, обеспечить ему охрану, относиться со всем уважением и выполнять прихоти, чтобы не повторилось, как совсем недавно, понял? Исполним, Леонид Степанович. Отвёл взгляд Геннадий Петрович. Начальник охраны недавно получил знатную вывелочку из-за происшествия с Жанной. Неправильно понятая фраза, небрежно отданный приказ рятивых подчиненных и получается совершенно не тот результат, которого ждёшь. Но тут всё понятно, и необходимо реабилитироваться в глазах босса. "И чего стоим?" ехидно поинтересовался глава клана у своего начальника охраны. "Бегом выполнять". Геннадий Петрович резко развернулся, отдал какие-то указания стоящим телохранителям главы клана, а сам бросился бегом по лестнице, раздавая команды по рации. Травника он найдет. В этом никаких сомнений.